1 час. Трасса 9, окрестности Беркли-Спрингс, штат Западная Вирджиния. Вот дерьмо бормочет Джастин, продвигаясь вперёд в уплотняющейся веренице машин, приближающихся к воротам фестиваля, примерно в 20 машинах от кордона службы безопасности. Впереди вполне отчётливо мельтешат красно-бело-синими высветами мигалки полицейских авто. Плохо дело. Сэм видит ту же проблему. Что нам делать? И тут у неё в кармане пикает пейджер Эрики. Она быстро читает входящее сообщение. Они на вас вышли, мирно сдавайтесь, зачитывает это Джастину. Значит, всё. Всё закончилось. Теперь мы должны сдаться. Готов? Это оно, ничего страшного, сдаться можно безопасно, она так говорит. Дай подумать, погоди. Что? Погоди. О чём думать? Эрика говорит сдаваться. Мы должны ей верить. Давай просто выйдем, подойдём к охране и сдадимся. Всё кончено, Джастин. Всё кончено. Джастин подаётся вперёд, оглядывая безоблачное небо. Ладно, отвечает он и включает GPS на приборной доске пикапа, чтобы посмотреть, где именно они находятся. Ладно что? Ладно, повторяет он, нажимая на экран. Но затем, когда Сэм уже хватается за ручку дверцы, Джастин выворачивает руль так, что Сэм боком заваливается на него, вгоняет педаль газа в пол и подрёв восьмицилиндров на головокружительной скорости устремляется обратно по той же дороге, где только что тащился вперёд как черепаха. Что ты делаешь? Не знаю, надеюсь, то, что нужно. Уже 60 миль в час. Мы что, 70? Думаешь, что 80. А затем, перевалив за 90 и пропуская мимо ушей неустанные протесты СМ, когда небо над головой начинают рубить лопасти вертолёта, когда впереди вспыхивает всё больше мигалок, завывают сирены, во второй раз выворачивает рулевое колесо и рвёт к деревьям. Машина раскачивается из стороны в сторону и подскакивает на ухабах скверной грунтовки. Пули проносятся через густую лесополосу, пока не вылетают с другой стороны, в широко раскинувшиеся поля. И снова сворачивает к горизонту с каждым манёвром преследуемое видимыми и невидимыми объектами. Отцепившись от паники, Сэм вытягивает шею вперёд, чтобы разглядеть вертолёт над головой, и в отчаянном усилии покончить с этим, тянется к ручному тормозу, но Джастин её перехватывает. Его правая рука, его хватка слишком сильны, и он не уступает. Заглядывая ему в лицо в поисках ответов, видя в профиле написанную на лице решимость, Нацеленность на некий пункт назначения Сэм поражается его таинственному спокойствию, словно он готовился с самого начала, зная, что до этого дойдет. «Объясни!» — перекрикивает она рев двигателя. «Объясни, что это значит!» «Я должен их всех разоблачить! Все эти их дела!» Видев впереди конец поля, а позади торнадо пыли, Сэм подбирается перед ударом, когда Джастин... решает прорваться через проволочную ограду, а не железные ворота, и потом сворачивает, влача деревянные колеи и проволоку на другую двухполосную асфальтовую дорогу, ведущую на восток. Там впереди тоннель, сообщает он. Ты выйдешь, телефон у тебя? Ты это о чём? А телефоне, который я тебе дал в видеосалоне, этот телефон у тебя? Да. Тогда приготовься. Ты высаживаешься. Не делай этого, впереди, как и предсказывало GPS, маячит тоннель. «Слушай меня, слушай меня, хорошо?» Я связал наши телефоны. «Открой браузер на своем, и он перекинет тебя на прямую трансляцию. Тогда ты будешь видеть то же, что и я. Поняла?» «Ты будешь моим свидетелем. Мы можем оставаться на связи». «Я не выйду». «Ты выйдешь!» Тоннель стремительно надвигается. «Я тебя не брошу. В груди Сэм все стиснуто страхом. Она хватает Джастина за запястье и трясет его». Надо сделать всё быстро, внушает он с напором, страстно. Или они поймут, что я останавливался. Ты готова? Открой свою дверь. Когда они достигают короткого укрытия мостового перехода, сзади уже слышится нарастающее завывание сирен, а сверху вертолёт. Они влетают в тоннель на полной скорости, и всё застилает тьма, пока её глаза не приспосабливаются. Сэм, открой дверь, открывай! Ее рука неохотно снова отыскивает ручку, послушно дергает за нее, но Сэм трясет головой, дверь чуточку приоткрывается. «Что ты собираешься делать?» «Не выключай телефон! Приготовься!» В коротком тоннеле Джастин резко бьет по тормозам. «Пошла! Пошла!» Не без помощи толчка его ладони она приземляется во тьме с телефоном в руке, чуя запах бензина, слыша рев и видя. «Видя!» Видя в отчаянии, как пикап становится крохотным силуэтом на фоне устья тоннеля, прежде чем совсем скрыться из виду. Почти ничего не видя и не располагая временем на размышление, она слышит, как сирены преследователей нарастают до пронзительного визга, и втискивается спиной в тёмный ольков, прежде чем одна, две, три, четыре преследующих патрульных машины проносятся мимо неё. и лишь когда они скрываются, когда даже завывание стихает вдали, начинает ощупью пробираться по тоннелю к кругу света. Выйдя, она переваливается через барьер, затем, собрав последние крохи энергии, карабкается по заросшему деревьями склону прочь от дороги, к переходу, приостановившись, чтобы скрыться в густых зарослях, когда вторая процессия патрульных машин, одна, вторая, третья, четвертая, проносится под ней на ста милях в час. Добравшись до верха, она чувствует, что сердце вот-вот пробьёт грудную клетку. Валится под молодое деревце с густой листвой и включает телефон, открыв трансляцию. Джастин, как и обещал, снимает всё на ходу из машины. Мерцающее изображение на крохотном экранчике показывает масштабную сцену. Дорогу к пикапу полностью перекрыли полицейские машины, веером развернувшиеся поперёк дороги. Блокпост, к которому водитель тундры приближается на огромной скорости, словно хочет врубиться прямо в него. У Сэм вырывается полное ужас и беспомощное восклицание «Джастин!», адресованное телефону, и самоубийственный бросок пикапа милосердно замедляется, катясь до полной остановки. Затем камера подскакивает и показывает лицо Джастина, все еще невероятно спокойное. Осознание своей миссии позволяет ему превозмочь ужас ситуации, обратившись к ней со словами Что ж, ты не сможешь сказать, что я не пытался. Затем камера даёт вид из заднего окна, показав череду подъезжающих других патрульных машин, отрезающих путь к отступлению. Его взяли. Он попался. Я рада, думает она, потому что теперь ты хотя бы в безопасности, мой дикий друг. Наша безумная гонка окончена. Полицейский блокпост трасса 9. У машин впереди все дверцы распахнуты. За дверцами присели на корточки офицеры полиции, подняв стволы, нацеленные прямо на Джастина. И как он видит их, этих копов, их смертоносное оружие, так и она тоже видит их через свой телефон, как будто стволы нацелены и на неё тоже. И чтобы противостоять этому оружию, Джастин нацеливает на них свой телефон, превращая этот момент в события для онлайн-аудитории, включающей Сэм, и черт знает, сколько еще людей. По мере приближения Джастина к своим захватчикам громкость их предостерегающих окриков нарастает. «Не двигаться! Бросить телефон! Не двигаться! Бросить телефон! Бросить телефон или будем стрелять! Бросить телефон и лечь лицом вниз!» Но будь он проклят и низвержен в гиену огненную, Если откажется от единственной своей защиты, потому что именно его телефон и только телефон обеспечит честный арест. Положи телефон! Положи телефон сейчас же! Я вас снимаю, кричит Джастин. В душе он всегда знал, что дойдёт до этого, что он в одиночку будет противостоять оружию полиции, что ему будут приказывать остановиться под угрозой открытия огня. Но он хотя бы сделал достаточно, ну или почти достаточно, чтобы дать Сэм шанс продолжить борьбу и разрушить весь этот карточный домик. Последнее предупреждение, положить телефон. Я вас снимаю в вашей действия в прямой трансляции. Если слово трансляция имеет для легавых хоть какой-то смысл, они этого не выказывают. Телефон вниз. «Телефон вниз! Сейчас же! Сию секунду!» «Мир смотрит! Немедленно! Положить телефон!» Но Джастин не отказывается от единственного своего преимущества, кричит в ответ. «Я сдаюсь! Я сдаюсь!» И подбирается с поднятыми руками ближе к ждущим, застыв на изготовку в стойках для стрельбы. вооружённым до зубов полицейским с беззвучно вспыхивающими мигалками автомобилей. А затем единственный выстрел знаменует начало конца, попав джастину в правое бедро. С криком боли перегнувшись пополам, он падает на колено другой ноги. Из зияющей дыры хлещет кровь. Снова кричит: "Я сдаюсь!" Но гремит второй выстрел, попадающий ему в правую руку выше локтя. Джастин со стоном роняет телефон. Ареста сегодня не будет. Игнорируя предупреждение полиции, хватает телефон здоровой рукой, подносит прямо к своему поразительно спокойному лицу, чтобы сказать в экран: "Решать тебе". С этими словами его большой палец делает свайп по забросганному крови экрану, высылая заранее записанное сообщение и ссылку на сервер в эфир, откуда уповает он, если есть на свете справедливость. Они долетят до Сэм. Если Тас играет свою партию, это приведёт в действие запланированную сокрушительную последовательность событий. Вжух. Вершина холма трасса 9. Сэм кричит, роняет телефон, полученный от Джастина, словно её саму ранили. Словно шквальная стрельба, грохочущая с экрана, разитает её тело без смысла, пощады и жалости. Но она не пострадала, она не ранена. И все эти ужасные вещи, чудовищный ужас, ворящийся в мире прямо сейчас, просто звуки, несущиеся из упавшего телефона. Пожалуйста, молится она, когда раздаётся звук входящего сообщения на её телефон. Будь жив, будь жив, будь жив. Старая молитва, твёрженая сотни раз, предназначенная Сворену, а теперь адресованная Джастину. Но секунда тянется за секунды, и когда не раздаётся больше ни звука, когда потребность установить нашла ли молитву отклик становится невыносимый Сэм снова берёт телефон, чтобы увидеть, что видеосвязь разорвана. Она его потеряла. Лишилась друга. А вместо него, вместо живой трансляции Джастина, последняя загадка. Сообщение от Джастина. Два слова. Решать тебе. И ссылка на какой-то сайт. Название ссылки Тамирис. Центр слияния Вашингтон, округ Колумбия. Сай увидел, как израненное тело Джастина Амари возрождается к жизни, поднимается на ноги, чудом противив своей участи, но это лишь иллюзия. В следующее мгновение Амари отлетает назад от ударов режущих его пуль, и каждая бьёт с силой кулака боксёра. Его конечности дёргаются, как у марионетки с перепутанными ниточками, и он падает на дорогу богровой грудью. падает в самый последний раз. Зашкаливающим уровнем адреналина, ещё опьянённый кульминацией ситуации Джастин Саманта, Сай снова способен мыслить. Один долой, одна осталась. Вот. Ничего больше сложного или заставляющего лихорадочно размышлять или горестного. Один долой, одна осталась. Но этот геймерский настрой не приносит ожидавшегося облегчения. Стоял у перил помоста и глядя сверху вниз на своих ошарашенных, безмолвных сотрудников, наблюдавших на большом экране в режиме реального времени эту зверскую демонстрацию американской огневой мощи, вырывавшуюся прямо из кинотеатров, Сай слышит вынесенный вердикт. Убийца. Кто обвинитель? Он сам. Осознание, что он непосредственно отвечает за эту жестокую смерть, наконец обрушивается на него. А вместе с тем и мысль, что он, наверное, погубил и собственную жизнь. Если когда-нибудь узнают, что он устроил, то он в большой беде. В отчаянной беде, в смертельной беде. В душе вздымается паника, только усиливающаяся по мере того, как на экране перед его взглядом разворачиваются новые изображения. Его собственная команда захвата наконец прибыла к месту событий и через свои нательные камеры доставляет дополнительную новость. Ford Tundra Samantha Crew? Нет. Она не только не расстреляна, нет. Эта дамочка живее некуда. Снова избегла захвата. Это скверно. Глядя, как обыскивают пикап, а на других экранах силовики наступают, направив оружие на безжизненное тело Джастина Амари, Сай пытается убедить себя, что мозгом операции был как раз Джастин, и хотя бы его не стало. Это ведь он пошел напропалую, с ним нельзя было договориться. А она, с другой стороны, пойдет на все, только бы выяснить, жив ли еще ее муж и где его держат в Иране. Она так зациклена на своем, что наверняка будет помалкивать обо мне, если я смогу до нее достучаться. Сама же выдвинула условия ее молчания в обмен на информацию, простой обмен. Ее идея не моя, так что если только удастся ее отыскать, Я могу возобновить и укрепить этот пакт. И я действительно помогу ей. Вот и решение. И нормальными средствами, работая с ЦРУ, раз он уже удалил украденные файлы и сделанную Джастином копию заодно. Джина загнали обратно в бутылку. Величайшая секретная база данных в мире снова в безопасности. Итак, новая миссия. Простая, в точности такая же, как старая. Найти эту женщину, скользкую, безрассудную, противоестественно одаренную беглянку, сделать это раньше всех остальных и позаботиться, чтобы на свет не всплыло ни слова о Virginia Global Technologies. Все будет хорошо. Да, чудесно, пытается убедить он себя. Но эти банальности не вполне убеждают и утешают. Глубинная паника не идет на убыль и даже нарастает. Эта женщина может его уничтожить. Она умна, знает очень много, располагает его электронной перепиской и непременно узнает, что это он инициировал загрузку. Она знает. Она знает. Она знает. А теперь её соучастник, её помощник, её друг мёртв. Она захочет возмездия. уже планирует его. Циклическое безумие. В приступе панической атаки Сай начинает чувствовать лихорадочный жар, глядя на большой экран. Что он натворил? Какого чёрта он натворил со всем, что выстроил, со всем, что выпестовал в самом себе? Совершена ужасная ошибка. Но уж, конечно, нельзя отбрасывать всё это прочь. Уж, конечно, слияние ещё может найти одну единственную женщину, выудить её из людской массы и заключить с ней сделку, прийти к счастливому решению. Где Эрика? Ему нужна Эрика. Сайд ступает от перил, а стены пусто шичут лишь не пульсируют единственным словом, вернувшимся, чтобы снова завладеть его мыслями. Убийца. Нет, нет, нет, спорит он. Это ведь полицейские стреляли. Они приняли решение. Джастину надо было положить телефон, но мысль всё равно возвращается. Меня поймают. Я буду разоблачён. Информации ведущей их ко мне предостаточно. Где же Эрика? Она должна быть здесь. Вернувшись в кабинет, Сай валится в кресло, выпивает глоток воды, уперев взгляд в волшебную стену. Залитые солнцем южноамериканские дождевые джунгли, тропические птицы, гигантские фрукты. Может, надо покинуть страну на какое-то время? Обнулиться? Но куда можно податься там, чтобы тебя не нашли? Куда вообще можно теперь податься? Какого черта с ним творится? Он едва дышит, и пульс не в порядке. Почему он так себя чувствует? Только потому, что Джастина Мари мертв, а Саманта Крю нет? Нет, что случилось, то случилось, вот и всё. Мужик мог просто мирно сдаться. А Сай всего-то и сделал, всего-то и делает, и все могут подтвердить, что заботится, чтобы эта бедная незаслуженно охаиваемая теснимая страна прожила в безопасности ещё один день. Много секунд он способен лишь пялиться на свой ноутбук, эту скомпрометированную машину. Это предательское настольное оружие, над которым Джастин надругался, став его призрачным владыкой. Сая открывает крышку, свет озаряет его лицо. Конфиденциальность Сая почти восстановлена, но пока Саманту не изловят и не заткнут ей рот, он будет чувствовать себя голым без одежды, выставленным на всеобщее обозрение. В таком состоянии его и застает голос, раздавшийся из открытой двери. Добрый день. На пороге с мрачным видом стоит заместитель директора Берт Вокер. А затем у него за спиной появляется Эрика, делившаяся с ним профессиональную жизнь и постель 15 лет. Сай опускает взгляд к ноутбуку, но не шевелит даже пальцем, чтобы напечатать хоть букву, а когда снова поднимает голову, видит уже не Берта, а Эрику. Её печальное лицо посылает ему кодированную подсказку, с которой он может начать постигать загадку, вникать в тайну, складывать фрагмент за фрагментом головоломку будущего, по слом которого до этой самой секунды считал себя. Этажом ниже часы обратного отсчёта, изначально показывавшие целый месяц, но теперь лишь считанные секунды сползают цифра за цифрой к кульминационному нулю. достижение, которого не вызывает особой реакции у ошеломлённого персонала этажа. Не то что аплодисментов, а вообще почти никакого внимания. Одинокий круглый ноль вспыхивает символом коллективного провала, укором для каждого. Потому рядом с ним на большом экране так и не погасло решительное лицо 0 от 10. Единственный, ускользнувший в галерее схваченных